Игрок, вышедший из-за спины и правда оказался незнакомым, но Дар к онём слышал, благодаря тому, что ни один десяток часов потратил на изучение форума. Как правило, он упоминался в свежих темах, где разными способами обиженные игроки жаловались на произвол со стороны топовых кланов. Если претензии высказывались к Коршуну, этого типа проклинали нехорошими словами чаще всех прочих. Матрица или как некоторые его обзывали, макрица. Один из лидеров клана. По слухам, именно на нём весили тайные делишки коршунов, в том числе и самые неприглядные. Он даже одевался в соответствующий чёрный плащ с низко надвинутым на голову капюшоном, но руки закованы в металл, да и под одеянием что-то подозрительно позвякивает. Явно воин, а не маг, ведь те, как правило, облачаются полегче. Ничего удивительного, что именно с такой личностью договорился Ява. Ну да, ведь с кем ещё? С Козначеем, с главой ремесленного отдела, с военными лидерами? Ява по всей своей беспринципности не хотел выглядеть совсем уж пропащим и разведя руки, заявил: "Дарка, извиняй, но какие и ко мне претензии? Я благодатно тебя переписал, можешь забрать. Договор я не нарушил, проклятия не будет". Не слушай его, холодно усмехнулся Матрица. Он мать родную продаст. Не наговаривай, мать, я не продам, притворно возмутился Ява, после чего театрально вкратчиво добавил: "А сколько за неё дашь?" Оба засмеялись радостно и беззаботно. Дарк, глядя на них, тоже рассмеялся. Ну а почему бы и нет, если сценка и правда выглядела забавно. Матрица в тот же миг снова хлопнул Дарка по плечу. Выбив еще несколько хит-поинтов, после чего с неприязнью спросил. «А ты-то че смеешься? Весело стало?» Дарк кивнул. «Да, весело. Вы такие смешные!» «Смешные, говоришь?» «Да, паук так и говорил, что язык у тебя без костей. Кстати, тебе пора с ним повидаться. Он давно об этом мечтает». «А сам он что, не придет?» — уточнил Дарк. «Нет, он почти не выходит из своей башни». У него сложности с репутацией, большие сложности. Я не удивлён, понимающе кивнул Дарк. Ну так я пойду, спросил Ява. Договор с Дарком закрыт, и с тобой всё нормально. Да, нормально, согласился Матрица. Благодарю, Ява. Я как раз за благодарность у и собирался идти, сказал торговец. Оба они снова засмеялись, а Матрица обернулся к Дарку. Тебе тоже пора. С нами пойдёшь? «Не. Я лучше здесь постою», — невозмутимо ответил тот. Прямо из воздуха возникли два неприметных паренька в темных одеяниях, очень похожие на того воришку, который не так давно оставил Дарка без свитка телепортации в очень непростой жизненной ситуации. Оба синхронно и жестко ухватили Дарка под руки. Тот, который справа, при этом заявил. «Он чест, в сумке нет бомб. Был один свиток, на сустряк его стянул. Инвентарь защищён, но мы его по очереди блокируем. Да, и туда больше одной бомб не положить. Это предел для такого перса. Ладно, уходим, сказал Матрица и замер, странно уставившись в одну точку. Дарк понял, что тот полез в свой инвентарь активировать свиток телепорта. Ну а там и сам шагнет, и двое его подручных затащат пленник. Должно быть выход откроется где-нибудь на территории замка Коршунов, может даже в башне паука. Тот этот садист обрадовался. Ява продолжая стоять на одном месте с таким же отсутствующим видом, а задачник произнёс: "А что за ерунда? Свиток не работает и у меня", добавил матрица. Торгаж вновь топнул ногой, недовольно заявив: "Это всё мыши. Они здесь какие-то бешеные на людей кидаются. Агрорежим висит Под ним телепорты блокируются. А это ещё что за хрень? Со стороны стены ещё несколько секунд назад казавшийся непроницаемой, к игрокам сменила кучка мобов, похожих на бесхвостых мартышек с десятипалыми передними конечностями, и на каждом пальце, разумеется, внушительный коготь. Матрица, обернувшись уверенным, красивым, мощным движением, вытащил из-под плаща длинный меч, направил остриём в сторону мобов. Миг из клинка сорвалась россыпь ослепительно-синих искр. Мартышки, угодив под этот звездопад, полопались, будто воздушные шарики, оказавшиеся в зоне работы электрического сварочного аппарата. «Это всего лишь нубские мобы», — с облегчением заявил Матрица. «Ну да». Должно быть, уже решил, что в серьезную ловушку попал. А увидев, что перед ним всего лишь мобы первого уровня, резко расслабился. По мнению Дарка, он расслабился зря, но да вслух это высказывать не стал. Зачем, если и без слов вскоре всё станет очевидным. Не подпускайте к огню этих мышей, сказал Ява. Как агар сойдёт, я сразу для всех порт открою, эти твари не дают. Штрек, рыба, делайте, как он сказал, приказал матрица. А сам то и дело настороженно, косясь на дарка, начал наворачивать круги, неспешно вертя головой. Вряд ли до него дошло, во что именно он вляпался, но однозначно что-то чует, что-то нехорошее. «Опять!» — воскликнул Ява, указывая на стену, окутавшуюся туманной дымкой. Вновь сверкнул меч Матрицы, уложив волну мобов, после чего главный коршун ряпнул. «Ну, чё вы там возитесь?» Не фига не получается, виновато ответил Рыба. Эти мыши прямо из воздуха выскакивают, мы не успеваем всех перехватывать. А вы вскрытую дити, участвуя предложил Дарк. В невидимости мыши вас потеряют, нападать не смогут, а гор падёт. Ну да, так ведь можно, радостно вскинулся Рыба. Господи, да откуда ж вы такие тупые берётесь? Матрица воздел глаза к крошечному синему пятнышку небес Эртии, которое можно разглядеть из ямы страданий. Скрыти не работают телепорты. Там ничего по перемещениям не работает. Вы вообще не слушаете, что этот шутник вам говорит? Он хорошего не скажет. Ява, ты в этих делах грамотный? Есть какие-нибудь свитки, которые под аграм можно юзать? Торговец покачал головой и неуверенно ответил: «Вроде таких не должно быть. Это принцип боевки местной. Если бой начался, удрать пор там уже не получится». «Ты точно это знаешь?» – просил Матрица. «Я тебе что, энциклопедия? Откуда мне такое знать? Сейчас поспрашиваю народ. А ты давай своих попытай, может, что-то такое завалялось. Выбираться пора. У меня еще дел не в проворот, а я тут с вами застрял». Несколько минут пролетело без общения. Ява помалкивал, переговариваясь с кем-то по чатам. Матрица занимался тем же, отвлекаясь лишь на новые волны, но ну, а его подручные соблюдали субординацию и по тому без спроса рта не открывали. Наконец, торговец не выдержал. "Не, неправильно всё это. Говорю же, нет такого способа, без толку время теряем. Но у меня есть одна нормальная идея." «Какая?» — заинтересовался Матрица, снеся одним взмахом меча очередную волну. «Если выйти из игры, ага рабнулица!» Воин покачал головой. «Персонаж останется под уроном!» «Да знаю!» — кивнул Ява. «Ну, не навечно же. Минут десять вроде дается, а потом пропадает. За десять минут мыши меня вряд ли загрызут. Я ведь парень упитанный! Ха-ха-ха-ха!» «Ну, а дальше что? Ты потом на этом же месте появишься!» — А дальше вам надо держать мышей на себе. Как только пропаду, ровно минуту засекай. Бейте массами рядом, чтобы все живое на вас повисло. — Мы их будем убивать, а они заново появляться, — заметила Матрица. — Если я правильно понял, эта локация именно так и работает. — А у тебя есть что-то такое, что бьет по площадям, но не убивает? — спросил торговец. Воин покачал головой. — Это мыши. Их даже самые слабые умения валят, но я сейчас спрошу у своих. Ответ матрица озвучил спустя несколько минут, причём повеселевшим голосом. У некоторых друидов есть подходящая фишка. Со всей площади агрит мобов на себя, вешая дебаф, который даже агр танка может перебить. И дебаф этот постоянного действия непрерывно мобов накрывает. И я не вижу тогда смысла вообще в реал выскакивает. Если друид все живое повесит на себя, агр с нас спадет, и мы спокойно полетим в замок. — Но у нас здесь нет друида, — заметил Ява. — Сейчас будет, — снисходительно заверил Матрица. Блекло вспыхнула арка перехода, хорошо заметная в сумерках, которые царили на дне ямы страданий. На локацию шагнула рослая девушка с приятной фигурой и лицом, по мнению Дарка, не очень симпатичным. Тот случай, когда, следуя всем канонам моды, убивает любой намёк на естественную привлекательность. Но ну да он столько времени затворником провёл, что каждый взгляд на барышню в радость, и потому искренне улыбнулся, приветствуя её появление. Та, смирив пленника, удерживаемого шустриком и рыбой холодным взглядом и недовольным голосом спросила: "Матрица, не от тебя что, любимая машеловка? Арада, ты ведь лучше" «Если ты не справишься, никто не справится», — грубо подлизываясь, ответил воин. «Давай, постарайся». «А что мне делать?» «Вот это место, центр. Как далеко ты сможешь агрить мобов этой своей штукой?» «Почти на сорок семь метров. Всех мобов. Ты говорил за мышей. Они мелкие, их я точно всех на себя повешу». «Тогда давай, начинай». «Начинать? Вообще-то я мышей боюсь». «А рада, детка, это все лишь игра. Не надо бояться того, чего не существует. Давай, сделай это и полетим отсюда». «А она как уйдет?» — сделанным беспокойством спросил Дарк. «Если вы улетите, кто с нее мобов снимет?» «Порт открытый останется», — торопливо сказал Матрица. «Ну да, открытый», — согласился Дарк. «Но какая ей разница? Те, на ком агр висит, портоваться не могут». «Я что-то не поняла», — На хмурилась Дроидка. "Да завержите уже этому балаболу рот", злобно приказал Матрица и мягким тоном добавил: "Арада, не слушай его. Я всё решу. Для нас сейчас самое главное это притащить его в замок. И это надо сделать очень быстро. Там кое-какие люди уже нервничают из-за того, что мы тянем время. Давай, постарайся, я в тебя верю". Дарку осталось лишь коситься на прикрывшую низ его лица повязку безмолвия впервые видел такой предмет, даже не подозревал о его существовании. Прекрасно работает, будто рот исчез, ни звука не получается вымолвить. Остается только моргать и молча наблюдать за разворачивающимся вокруг бесплатным представлением. Номер с агром не прошел. Мы же как кусали всех, без исключения, так и продолжали кусать. Разве что Араду атаковали чуть ли не каждую секунду, а всех прочих Раза по 2-3 в минуту. Ну что так, что эдак? Результат один. Боевой режим не спадал. Поняв, что выбранная тактика не имеет перспектив, Матрица вспомнил про предложение торговца. Ява, давай, выходи в реал. А то толку, как появлюсь, они снова набросятся. Поставь порт на панель быстрого доступа. При заходе сразу вызывай команду, и он откроется. Это не сработает. Ты забыл, что в режиме агро портоваться нельзя. А ты попробуй. Что потеряешь? Всего лишь несколько минут и один свиток. Не обеднеешь. Да, ты прав. Проверить не помешает. Я в озамер. Персонаж хозяин, которого выходит из игры, исчезает вслед за ним, но только не в том случае, как сейчас. Система не позволяет сбегать из боя таким способом. Бездушное тело остаётся на несколько минут. За это время его можно ограбить или убить, сделать с ним всё, что только душа пожелает. Разница с нормальным игроком только в том, что отвечать оно не в состоянии. Торговец теперь не топал ногами, давя атакующих его мышей. Он присел в характерную позу, свойственную для тех, кто выходит в принудительном режиме, и замер так на несколько минут. Затем исчез, но не надолго. Быстро появился, оглянулся потерянно и раздражённо выдал: "Ничего не получается. Порт не активируется. В логах пишет, что в боевом режиме невозможно использовать предмет". "Ты сразу его жал или ещё до полной загрузки?" спросил матрица, разделявшись с очередной волной. В том смысле, что команду отдавал. "Конечно, сразу, я что, тупой по-твоему? У меня всё нормально. И что теперь делать будем?" Матриц обернулся к подчиненным. Рыба, уходи в скрытое оттуда жми порт. Там не жмётся. Вот же баран. Выходи из скрытого и сразу жми. В тот же момент жми, пока эти твари не начали кусаться. Не получится. Они тут же накидываются, а после скрыта агр ещё несколько секунд висит. Вот чёрт. А если ему онку прожать перед выходом? Опа. А ведь это идея. Я попробую. Пробуй. Идея не сработала. Так и ещё пару вариантов, рождённых мозговым штурмом всех собравшихся, ни у кого не получилось активировать свиток, как ни старались. Тщательный осмотр стен тоже не принёс результатов. Что раньше не находили проходы, что сейчас не нашли. Попытка осмотреть землю на предмет замаскированных люков тоже не увенчалась успехом. Хотя по всеобщему мнению, Такой вариант сбрасывать со счетов нельзя. Увы, но эффективных поисковых умений ни у кого из собравшихся не имелось. Матрица покосился на Дарка и задумчиво произнес. Отсюда должен быть выход. И он об этом знает. Ну так спроси у него, нервно потребовал торговец. Время идет, а мы так и стоим здесь и торчим. И это уже не нормально? Снимите с него повязку приказал матрица. Головорезы торопливо подчинились, и освобождённый пленник, вновь ощутив свой род, доволно улыбнулся и заявил: "У меня для вас плохие новости". "Ну, говори", напряжённо сказал матрица. "Вы заметили, как называется эта локация? Яма страданий. А знаете, почему она так называется? Потому что здесь страдают те, кто в неё попадает. И чем больше народу вы сюда нагоните, тем больше этой яме мяса достанется. То, что вы видите, это еще даже не цветочки. Я не уверен, что кто-то из вас вообще до ягодок доживет. Зря вы сюда пришли. Но ну, мышь и нас точно не убьют, — неуверенно заявил Ява. Но они неприятные, — брезгливо высказалась Арада посохом, приканчивая одного из множества грызунов, атакующих ее ноги. — Если покажешь выход... Мы сможем поговорить о смягчении твоего наказания, сказала матрица. Наказание? хмыкнул Дарк. Я ни в чём не виноват. Меня наказывать не за что. Слушай, парень, у тебя с коршунами свои тёрки, и меня они не касаются, проговорил торговец. Давай уже выпускай меня отсюда. У нас с тобой договор, что всё будет нормально. А это ни хрена не нормально. Ты ведь клятву на алтаре давал. Дарк, не переставая улыбаться, напряг память и почти слово в слово повторил то, что недавно сказал Ява. «В следующий раз хорошо подумай, прежде чем что-то подписывать. Договор с тобой — это самое смешное, что я видел. Ты думал, что опять меня обманул? Эх, Ява, Ява. Да у тебя даже в первый раз ничего не получилось. Не знаю, как ты ухитрился разбогатеть, но бизнесмена с тебя как из кувалды бритва. Я сказал, что приведу тебя в Эртию». Видишь синее пятнышко над головой? Это небо Эртей, а под твоими ногами её земля. Я выполнил всё, о чём мы договаривались, так что всё честно. Матрица разделался с новой волной мобов, причём на этот раз не все из них лопнули как воздушные шарики. Некоторые остались валяться не в виде брызг и ошмётков, а почти целыми тушками. Воин, глядя на останки хмуро заметил: "У них повысился уровень. Чем дольше мы стоим, тем больше они растут. Мне это не нравится, глядя на летающих мобов, ускользнувших от его смертоносного умения, он добавил. А это мне ещё больше не нравится. У тебя маны много осталось? спросила Арада. Нет, признал Сатрица. И это тоже мне не нравится. Совсем не нравится. А если это не прекратится, не знаю, что дальше будем делать. Предлагаю дежурить по краям. Рано или поздно мобы появятся напротив меня или тебя, и тогда попробуем проскочить в открывшиеся ходы. Они должны быть тут за туманом. Смотрите на сыне, разбейтесь, посмеиваясь предупредил Дарк и присев обернулся к Яве. Не поделишься? Чем? Не понял торговец. Ты понимаешь, у меня попкорна нет, не догадался запастись. Но можно посмотреть на этот цирк с орешками. Орешки у тебя должны быть. Матрица глядя на довольно подарка, неприязненно сморщился и задумчиво произнёс: "Не уверен, что со стенами что-то получится, но всё равно надо попробовать. А что мы будем делать, если не получится?" нервно спросила Арада. "Не знаю, но придётся что-то придумать. Нам надо выбраться из этой ямы в другое место или портануться отсюда." "Ты здесь ничего не придумаешь," уверенно заявила Арада. Предлагаю позвать деда. Деда рано напрягать. Рано? По-моему, даже поздно. Друидка нервничала всё больше и больше. Вначале проверим стены, сказал матрица. Если и правда не сработает, ладно, напишу деду. У меня больше нет вариантов, придётся его напрячь. Не надо звать деда, посоветовал Дарк. Я слышал, что он в вашем петушином клане самый нормальный человек. Может, вообще один такой? Жалко его, если из-за вашей тупости пострадает